Глава вторая. Когда кузина Стиклс постучалась в дверь, Велансе поняла, что уже половина восьмого и пора вставать. С тех пор, как она себя помнила, кузина Стиклс стучала к ней в дверь ровно в половину восьмого. Сама она, как и миссис Фредерик Стирлинг, поднималась не позже семи, но Вэланси разрешалась поспать подольше. Семья считала ее здоровье хрупким. Велансе встала, хотя сегодня ей этого не хотелось больше, чем когда-либо. Зачем ей было вставать? Очередной тоскливый день, как и дни до него, полный бессмысленных хлопот, пустых и неинтересных, не приносящих никому пользы. Но если не встать прямо сейчас, она не успеет одеться к завтраку. Приемы пищи по заведенному миссис Фредерик распорядку начинались в строго отведенное для них время. Завтрак в восемь, обед в час, ужин в шесть. И так из года в год. Опоздания не прощались ни при каких обстоятельствах. Поэтому Вэланси ёжись вылезла из кровати. В комнате была ужасно зябка из-за сырого всепроникающего холода майского утра. Но и днем не станет теплее. Миссис Фредерик запрещала топить камины после 24 мая. Еду готовили на маленькой керосиновой плите, стоявшей на задней веранде. И хотя в мае могли быть холода, а осенью — заморозки, Ни один камин не топили до 21 октября. 21 октября миссис Фредерик начинала готовить на кухонной плите и вечерами затапливала камин в гостиной. Ходила молва, что Фредерик Стирлинг подхватил простуду, которая свела его в могилу на первом году жизни в элленсе потому что миссис Стирлинг не захотела топить камин 20 октября. Она затопила его на следующий день, но было уже слишком поздно для Фредерика Стирлинга. Вэланси сняла и повесила в шкаф ночную рубашку из грубого небеленного хлопка с высоким горлом и длинными тесными рукавами. Надела нижнее белье того же сорта, коричневое платье из крашеного льна, толстые черные чулки и туфли на резиновой подошве. В последние годы у нее вошло в привычку укладывать волосы перед зеркалом, опустив штору. Тогда морщины на ее лице не казались такими заметными. Но сегодня она отдернула штору как можно дальше и пристально вгляделась в пятнистое зеркало с решимостью увидеть себя такой, какой ее видят другие. Результат оказался кошмарным. Даже красавица усомнилась бы в собственной привлекательности из-за этого резкого бокового света. Вэланси увидела прямые черные волосы, тонкие и короткие, вечно тусклые несмотря на то, что каждый вечер она ровно сто раз, ни больше, ни меньше, проходилась по ним расческой и добросовестно втирала в корни средства Редверна для укрепления волос. Сегодня они были тусклее, чем когда-либо. Тонкие, прямые черные брови, нос, всегда казавшийся ей слишком крошечным даже для ее маленького и угловатого бледного лица, бесцветные, слегка приоткрытые губы, из-под которых виднелся ряд островатых белых зубов худощавая, нефигуристая, рост ниже среднего. Она как-то избежала семейных высоких скул, а ее тёмно-корие глаза смотрели слишком мягко и мечтательно, чтобы казаться черными, и имели почти восточный разрез. Не считая глаз, она не была ни красавицей, ни дурнушкой, просто никакой, в чем она с горечью убедилась как четко вырисовывались морщинки вокруг рта и глаз в этом безжалостном свете. И никогда прежде ее узкое бледное лицо не выглядело настолько узким и бледным. Волосы она укладывала в стиле помпадур. Помпадур уже давно вышел из моды, но был в самом расцвете, когда Вэллинси впервые начала делать прически, и тётушка Вэллингтон решила, что это ей в самый раз. «Это единственное, что тебе идет. «У тебя такое крошечное личико, что просто необходимо его удлинить за счет прически», — говорила тетушка, всегда возвещавшая банальности как непреложную истину. Веланси мечтала о волосах, низко спадающих на лоб и взбитых над душами как это делала Олив. Но авторитетное мнение тетушки Веллингтон так подействовало на нее, что она никогда не решалась укладывать волосы иначе. Сколько же было всего, на что она не решалась. «Всю жизнь она чего-то страшилась», — с горечью думала Вэланси. «С самых первых воспоминаний, когда она до смерти боялась огромного черного медведя, жившего, по словам кузины Стиклс, в шкафу под лестницей. И всегда буду бояться. Точно знаю, ничего не могу с собой поделать. Даже не знаю, каково это — не испытывать страх» боятся маминых приступов угрюмости, боятся обидеть дядю Бенджамина, боятся презрения тети Веллингтон, боятся стать мишенью острот тети Изабель, боятся неодобрения дяди Джеймса, боятся пойти против мнений и предрассудков семьи, боятся не соблюсти приличий, боятся высказать свое мнение, боятся нищей старости. Страх, страх, страх — Он преследовал ее повсюду. Он связывал и опутывал ее стальной паутиной. Только в Лазоревом замке она находила временное убежище. А сегодня в Элланси не верилось, что у нее есть лазоревый замок. Она никогда больше его не найдет. Двадцатидевятилетняя, летняя, незамужнее, нежеланная. Что общего у нее с неземной хозяйкой Лазоревого замка? Она навсегда выкинет всю эту ерунду из своей головы и посмотрит в лицо реальности, не отводя глаз. Она отвернулась от неприветливого зеркала и выглянула в окно. Безобразный вид каждый раз становился для нее ударом. Раскрошившаяся ограда, полуразрушенный каретный сарай на соседнем участке, увешанный олиповатой отчаянных цветов рекламой. А впереди — Чёрная от копоти железнодорожная станция с кошмарными оборванцами, шатающимися поблизости даже в такой ранний час. Под проливным дождем все выглядело хуже, чем обычно. Особенно чудовищная реклама «Сохраните девичью фигуру». Вэланси сохранила девичью фигуру. В том-то и проблема. Кругом не виднелась ни намёка на прекрасное. «Прямо как в моей жизни», — устало подумала Вэланси. Ее минутная горечь прошла. Она приняла реальность, так же безропотно, как и всегда. Она была одной из тех, кого жизнь всегда обходит стороной. И с этим ничего не поделаешь. В таком расположении духа Веланси спустилась к завтраку.